Новое затруднение придало их отношениям особую остроту и еще более усилило интерес девушки к молодому человеку. В этот критический момент новый план зародился в ее уме. С быстротой, на которую способны люди, наделенные изобретательностью и решительностью, она тотчас же приняла план надеясь раз и навсегда связать свою судьбу с судьбой зверобоя. Однако, чтобы не обрывать разговор слишком резко, Джудит ответила на последнее замечание молодого человека так серьезно и искренне, как будто ее первоначальное намерение осталось неизменным. «Я, конечно, не имею права хвастать моим родством, «После всего, что мы узнали сегодня ночью, — сказала она печально, — правда, у меня была мать, но даже имя ее мне неизвестно. А что касается отца, то, пожалуй, мне лучше никогда о нем не знать». «Джудит», — сказал зверобой ласково, беря ее за руку, — с искренностью, — которая пролагала себе путь прямо к сердцу девушки. Лучше нам прекратить сегодня этот разговор. Усните, и пусть вам приснится все то, что вы сегодня видели и чувствовали. Завтра утром некоторые грустные вещи могут вам показаться более веселыми. Прежде всего, ничего не делайте под влиянием сердечной горечи или с намерением, отомстить самой себе за обиды, причиненные вам другими людьми. Все, что сказано было сегодня ночью, останется тайной между мной и вами, и никто не выведает у меня этой тайны, даже змей. Если ваши родители были грешны, пусть их дочка останется без греха. Вспомните, что вы молоды, а молодость всегда имеет право надеяться на лучшее будущее. Кроме того, вы гораздо умнее, чем большинство девушек, а ум часто помогает нам бороться с разными трудностями. Наконец, вы чрезвычайно красивы. А это, в конце концов, тоже немалое преимущество. А теперь пора немного отдохнуть потому что завтра кое-кому из нас предстоит трудный день». Говоря это, Зверобой поднялся, и Джудит вынуждена была последовать его примеру. Они снова заперли сундук и расстались в полном молчании. Джудит легла рядом с Хэтти и деловаркой, а Зверобой разослал одеяло на полу. Через пять минут молодой человек погрузился в глубокий сон. Джудит долго не могла уснуть. Она сама не знала, горевать ей или радоваться неудаче своего замысла. С одной стороны, ее женская гордость ничуть не пострадала. С другой стороны, она потерпела неудачу или, во всяком случае, Должна была примириться с необходимостью отсрочки, а будущее казалось таким темным. Кроме того, новый смелый план занимал ее мысли. Когда наконец дремота заставила ее смежить глаза, перед ней пронеслись картины успеха и счастья, созданные воображением которая вдохновлялась страстным темпераментом и неистощимой изобретательностью.